уж день. — Может, он все и понимает, — рассердился тогда папа. — Так все равно дядя Юра никакой не дурак, он несчастный человек, это тебе прекрасно известно. — Несчастная, прежде всего, твоя сестра Роза, — сказала мама тоже в сердцах, — вот она действительно несчастна, живет между небом и землей. Несчастная Лариска, потому что должна врать в школе, где ее отец. — И я несчастный, потому что живу тут как на иголках, то ли и милиция придет, то ли соседи с проверкой. Наступила тишина. — Так, — сказал папа тихо, — и что дальше? — Ну, ты же знаешь, я совершенно не против, — громко сказала мама. — Я совершенно не против. Так при чем тут несчастный человек? Не надо было кормить свою овчарку ананасами, и не было бы несчастья. — Что, — сказал я, — какими еще ананасами? — Йова, ты что, подслушиваешь? — наивно спросил папа. — Конечно, подслушиваю. — Вы же и хотите, чтобы я подслушивал? — сказал я из другой комнаты. — Нет, мы не хотим, чтобы ты подслушивал. — Скандально, — сказала мама. — Подслушивать нехорошо. Но раз уж ты все подслушал, будь добр, выйди к нам и разговаривай с нами, а не со стенкой. — Да пусть лучше со стенкой, — устало сказал папа. — Сима, — сказала мама, как любила выражаться тетя Роза, на повышенных тонах. «Я не понимаю. Но в чем дело? Я Юру очень люблю. Он хороший мужик, он погорел ни за что. Я делаю все, что в моих силах. От тебя ничего и не требуется. Так держать язык за зубами...» «Да», — опять сказала мама на повышенных тонах, «а кормить его ужином не требуется, а врать соседям от меня не требуется, а вытирать сопли этому балбесу, который стукает с раз с лбом, когда Юра храпит, тоже не требуется». Ты же знаешь, как он храпит. Или ты не знаешь, как он храпит? Мама, — сказал я, — наконец, выйди из своей комнаты. Понись, Тонны. Я больше не боюсь, как дядя Юра храпит. Только я не понимаю, на чем он погорел. Его что, бензином облили Опять наступила тяжелая тишина. Лёва, вздохнув, сказал папа, — как хорошо, что ты есть. Лёва, — Лева, сказала мама, — Это фигуральное выражение. Просто дядя Юра попал в компанию нехороших людей, и его посадили с ними заодно, хотя он был почти не виноват. — А зачем тогда кормил ананасами свою овчарку? — спросил я прямо. О, Боже! — застонал папа. — Ну что за бред? — Никакой не бред! Опять обиделась мама. — Я сама видела. Берет ананас недоеденный и кидает этой своей лайми, что ли, или сайми, я уж не помню, давно это было. — Да, тихо и задумчиво, — сказал папа. — Пять лет прошло, как одна копеечка. — Так все равно ты что-то путаешь. Никогда он не кормил собаку ананасами. Собак просто не ест ананасов. — Ну как же не ест? — Все она прекрасно ест. И колбасу, и фрукты, и пироги. Ты что, не помнишь? Тут родители грустно замолчали. Видно, они вспоминали что счастливое время, когда жили на Кропоткинской и были совсем-совсем молодые. А у тети Розы все было хорошо, даже очень, только я от всего этого не знал. Поэтому я тоже возмутился и потребовал, чтобы мне, наконец, объяснили про собака-ананасы. «У них был дом, полная чаша, с чувством», — сказала мама. «Понимаешь, в каком смысле?» — не понял я. «Но это такое выражение». Это значит, что у них все было. Ну что все? Ну что, что начала сердиться мама? Собака большая, радиоприемник немецкий, телефонкин, часы золотые, у розы шуба, чернобурка. Пришлось потом продать. Шубу ей подарил отец, сухо добавил папа. Ну тогда ты рассказывай. Наконец не выдержав, сказала мама, и ушла, как всегда, на кухню. И там стала стучать тарелками и громко ворчать. И папа начал долго... И скучно объяснять мне что-то про какой-то завод, на котором был сначала один директор, потом другой директор, потом начались проверки, и выяснилось, что главный технолог организовал бригаду, которая работала сверхурочно, и делала дополнительную продукцию. А потом выяснилось, что эти часы нигде не учитывались, их продавали налево. В общем, я ничего не понял и пошел на кухню к маме. — Мама, — сказал я, — ну, скажи честно, он был виноват? Мама помолчала и тихо сказала, — Ну, конечно, виноват. Взрослый мужик должен был понимать, чем это все кончится. Но, знаешь, сажать на пять лет за золотые руки это, — это только у нас может быть. Ну, штраф, ну, сам больше год условно, но пять лет...